Ходынка. «Не понимаю этого упрямства. Зачем тебе не спать и идти в народ, когда ты можешь спокойно ехать завтра с тетей Верой прямо в павильон, и все увидишь. Я ведь говорил тебе, что Берм не обещал провести тебя. Да ты как фрейлина, и имеешь право». Так говорил известный всему высшему свету под прозвищем Пижон князь Павел Голицын своей 23-летней дочери Александре по признанному за ней прозвищу Рина». Разговор этот происходил вечером 17 мая 1896 года в Москве, накануне народного праздника коронации. Дело было в том, что Рина, красивая сильная девушка с характерным галицинским профилем, горбатым носом хищной птицы, уже пережила период увлечений светскими балами и была, или по крайней мере считала себя передовой женщиной и была народницей. Она была единственная дочь и любимица отца и делала, что хотела. Теперь ей взбрела мысль, как говорил отец, идти на народное гуляние с своим кузеном, не в полдень с двором, а вместе с народом, с дворником и помощником кучера, которые шли из их дома и собирались выходить рано утром. «Да мне, папа, хочется не смотреть на народ, а быть с ним. Мне хочется видеть его отношение к молодому царю. Неужели нельзя хоть раз? Ну, делай как хочешь, я знаю твое упрямство». «Не сердись, милый папа. Я тебе обещаюсь, что буду благоразумна». Алек будет неотступно со мной. Как ни странно и дикой казалось, это затея отцу, он не мог не согласиться. Разумеется, возьми, отвечал он на ее вопрос, можно ли взять коляску. Доедешь до ходынки и пришлешь назад. Ну, так так! Она подошла к нему. Он, по обычаю, перекрестил ее, она поцеловала его большую белую руку, и они разошлись. В этот же вечер в квартире, сдававшейся известной Марьей Яковлевной рабочим с папиросной фабрики, шли также разговоры о завтрашнем гулянии. В квартире Емельяна Ягодного сидели зашедшие к нему товарищи и сговаривались, когда выходить. «В пору уши не ложиться, а то того гляди проспишь», – говорил Яша, веселый малый, живший за перегородкой. «Отчего не поспать», – отвечал Емельян. «С зарей выйдем», – так и ребята сказывали. «Ну, спать так спать, только уж ты, Семёныч, разбуди и коли что». Семёныч Емельян обещал и сам достал из стола шелковые нитки, подвинул к себе лампу и занялся пришивкой оторванной пуговицы к летнему пальто. Окончив дело, приготовил лучшую одежду, выложив на лавку, вычистил сапоги, потом помолился, прочтя несколько молитв, отче Богородицу, значения которых он не понимал, да и никогда не интересовался» и, сняв сапоги и портки, лег на примятый тюфечок в скрипучей кровати. от чего же?» – думал он. «Бывает же людям счастье? Может и точно попонеться выигрышный билет». Среди народа был слух, что кроме подарков будут раздавать еще и выигрышные билеты. Уж что там десять тысяч? Хуже бы пятьсот рублей. Кто-то бы наделал делов. Старикам бы послал, жену бы с места снял. А то какая жизнь брось!» Часы бы настоящие купил, шубу бы себе ей сделал. А то бьешься, бьешься, и все из нужды не выбишься. И вот стало ему представляться, как он с женой идет по Александровскому саду, а тот самый городовой, что с его забрал, за то, что он пьяный ругался, что этот городовой уж не городовой, а генерал. И генерал этот ему смеется и зовет в трактир орган слушать. И орган играет, и играет точно, как часы бьют. И Семёныч просыпается и слышит, что часы шипят и бьют. И хозяйка Мария Яковлевна за дверью кашляет, а в окне уже не так темно, как было вчера. Как бы не проспать. Эмельян встает, идет босыми ногами за перегородку, будет Яшу, одевается, маслят голову, причесывается, глядит в разбитое зеркальце. «Ничего, хорошо, зато и девки любят. Да не хочу баловаться». Идет к хозяйке. Как вчера уговорено, берет в мешочек пирога, два яйца, ветчины, полбутылки водки и чуть занимается заря, они с Яшей выходят со двора и идут к Петровскому парку. Они не одни, и впереди идут, и сзади догоняют, и со всех сторон выходят и сходятся и мужчины, и женщины, и дети, все веселые и нарядные, на одну и ту же дорогу. И вот дошли до Ходынского поля, а тут уж народ по всему полю чернеет, и из разных мест дым идет». Заря была холодная, и люди раздобываются сучьев, поленьев и раздувают костры. Сошелся Емельян с товарищами, тоже костер развели, сели, достали закуску, вино. А тут и солнце взошло, чистое, ясное, и весело стало. Играют песни, болтают, шутят, смеются, всему радуются, радости ожидают. Выпил Емельян с товарищами, закурил, и еще веселей стало». Все были нарядны, но и среди нарядных рабочих и их жен заметны были богачи и купцы с женами и детьми, которые попадались промеж народа. Так заметна была Рина Голицына, когда она, радостная, сияющая от мысли, что она добилась своего и с народом среди народа празднует восшествие на престол обожаемого народом царя, ходила с братом Аликом между кострами. «Поздравляю, барышня хорошая!» – крикнул ей молодой фабричный, поднося к рту стаканчик. «Не побрезгуй нашей хлеба-соли». «Спасибо». «Кушайте сами», – подсказал Алик, щеголяя своим знанием народных обычаев, и они пошли дальше. По привычке всегда занимать первые места, они, пройдя по полю между народом, где становилось уж тесно, народу было так много, что, несмотря на ясное утро, над полем стоял густой туман от дыханий народа. Они пошли прямо к павильону. Но полицейские не пустили их, И прекрасно, пожалуйста, пойдем опять туда! сказала Арина, и они опять вернулись к толпе. Вре! Отвечал Эмельян, сидя с товарищами вокруг разложенной на бумаге закуски, на рассказ подошедшего знакомого фабричного о том, что выдают. Вре. Я тебе сказываю, не по закону, а выдают. Я сам видел, несет и узелок и стакан. Известно, шельмы, артельщики. Им что? Кому хотят, тому дают». «Да это что же? Разве это можно противу закону?» «Вот тем можно». «Да идем, ребята, чего смотреть на них?» Все встали. Эмильян убрал свою бутылочку с оставшейся водкой и пошел вперед вместе с товарищами. Не прошел он двадцати шагов, как народ стеснил так, что идти стало трудно. «Чего лезешь? А ты чего лезешь? Ты что ж один?» «Да буде. Батюшки, задавили!» Послышался женский голос. Детский крик слышался с другой стороны. «Ну тебя к матери!» «Да ты что? Али тебе одному нужно?» «Всю разберут! Ну дай доберусь до них! Черт, те дьяволы!» Это кричал Емельян. И, напруживая здоровые широкие плечи и растопыривая локти, раздвигал как мог и рвался вперед, хорошенько не зная зачем. Потому только, что все рвались, и что ему казалось, что прорваться вперед непременно нужно. Сзади его, с обоих боков, были люди, и все сжали его, а впереди люди не двигались и не пускали вперед. И все что-то кричали, кричали, стонали, охали. Емельян молчал, истиснув здоровые зубы, и нахмурив брови, не унывал, не ослабевал и толкал передних, и хоть медленно, но двигался». Вдруг все всколыхнулось и после ровного движения шарахнулось вперед и в правую сторону. Эмильян взглянул туда и увидал, как пролетело что-то одно, другое, третье и упало в толпу. Он не понял, что это такое, но близко около него чей-то голос закричал. «Черти проклятые, в народ швырять стали!» И там, куда летели мешочки с подарками, слышны были крики, хохот, плач и стоны. Эмильяна кто-то больно толкнул под бок. Он стал еще мрачнее и сердитее. Но не успел он напомниться от этой боли, как кто-то наступил ему на ногу. Пальто его, новое пальто, зацепилось за что-то и разорвалось. В сердце ему вступила злоба, и он из всех сил стал напирать на передовых, толкая их перед собой. Но тут вдруг случилось что-то такое, чего он не мог понять. То он ничего не видал перед собой, кроме спин людских,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 влекла его. Палатки уже были в виду, видны были артельщики, слышны были крики тех, которые успели дойти до палаток, слышен был и треск дощатых проходов, в которых спиралась передняя толпа. Эмильян понатужился, и ему оставалось уж не больше двадцати шагов, когда он вдруг услышал под ногами, скорее промежду ног, детский крик и плач. Эмильян взглянул под ноги, Мальчик, простоволосый, в разорванной рубашонке, лежал навзничь и, не переставая голося, хватал его за ноги. Емельяну вдруг что-то вступило в сердце. Страх за себя прошел, прошла и злоба к людям. Ему стало жалко мальчика. Он нагнулся, подхватил его под живот, но задние так наперли на него, что он чуть не упал, выпустил из рук мальчика, но тотчас же, напрягший все силы, опять подхватил его, и вскинул себе на плечо. Напиравшие менее стали напирать, и Эмильян понес мальчика. «Давай его сюда!» — крикнул ушедший вплоть с Эмильяном кучер и взял мальчика и поднял его выше толпы. «Беги по народу!» И Эмильян, оглядываясь, видел, как мальчик то ныряя в народе, то поднимаясь над ним, по плечам и головам людей уходил все дальше и дальше. Эмильян продолжал двигаться. Нельзя было не двигаться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 подсказала ему одна из женщин. «Богатая!» «Поедемте со мной к отцу. Он вас отблагодарит». И вдруг у Емельяна на душе что-то поднялось такое сильное, что он не променял бы ни на двухсоттысячный выигрыш. «Чего еще?» «Нет, барышня, ступайте себе. Чего еще благодарить?» «Да нет же, я не буду спокойно «Прощай, барышня, с Богом. Только пальто мою не увези».